Милена Завойчинская Сердце Магмы Глава первая В аудитории пахло так, как, наверное, пахнет в старом храме. Только не в нашем христианском, а в каком-нибудь древнем. Древнегреческом или скифском, или вообще древнеегипетском. Смешалось все: Запах старого дерева, потому что эта мебель наверняка тут стоит уже не одно столетие веяло непонятно откуда ароматом сушеных трав. И кажется копытами коней. Но тут, откровенно говоря, скорее уж копытами парней, моих одногруппников. А еще присутствовало нечто неуловимое, тонкое. Когда ты -то даже не унюхал это, а оно будто бы пощекотало тебе ноздри. И это оно — запах магии. И не надо мне говорить, что магия не пахнет. Электричество тоже не имеет запаха, но мы же его ощущаем, если высокое напряжение. Я дышала этим воздухом, в котором намешано столько всего, и это было сродни чуду. Мне нравилось. Старалась запомнить это ощущение, ведь скоро оно станет привычным, незаметным и обыденным. А хотелось сохранить в памяти первый день, первый раз, первое впечатление. Меланхолично водила пальцами то по шершавой обложке учебника основы вербальной манипуляции потоками, то по гладкой лакированной теории магии и ловила себя на том, что невольно улыбаюсь. Надеюсь, со стороны я не кажусь придурковатой. Алтайская академия магии, Кадын-Батыр. Для местных жителей и для толп приезжих просто скромный филиал аграрно-туристического техникума, затерянный неподалеку от известного и популярного среди туристов населенного пункта. Для меня же эти слова были заклинанием, отпирающим дверь в настоящий мир. До сих пор не верится, что я действительно тут. Примечание. Кадын в данном контексте относится к алтайскому топониму и переводится как «госпожа», «царица» и обозначает реку Катунь. А «батыр» означает «храбрец» или «богатырь». Таким образом, «кадын-батыр» можно перевести как «царица-богатырка» или «храбрая госпожа». Именно так мы и будем толковать название Академии. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Все было настолько нереальным, начиная с момента, когда я еще зимой несколько раз натыкалась на один и тот же сайт, который мне упорно подкидывал таргет. Алтайская магическая академия Кадын-Батыр приглашает абитуриентов различных стихий. Стандартный текст, вполне обычный адрес и даже не в мегаполисах, бесконечно далеких от нашего поселка. А тут, на Алтае. Конечно же, я сначала улыбалась, мол, кто-то перечитал фэнтези. Показала объявление сестре. Но она видела лишь приглашение в аграрный техникум. Еще и обиделась на меня потом за глупый розыгрыш. И родители в упор не видели те слова, которые видела я. И соседка, к которой я сходила для чистоты эксперимента. И лишь тогда я решилась и отправила письмо и копии своих учебных достижений по указанному на сайте адресу а также перечислила в свободной форме все странности, которые со мной случались. Все то, что как будто бы экстрасенсорика. И прошла тестирование на странице, на которую перекидывал сайт. Ну, чтобы проверить, мало ли. И страшно удивилась, когда получила положительный ответ, что да, во мне заинтересованы, я подхожу. И даже подтвердили наличие способностей к стихии огня. Прислали список того, что будет необходимо после завершения учебы в школе. А уже летом, сразу как все им отправила, я получила официальное подтверждение и четкие инструкции. И по электронной почте, и по обычным заказным письмам. И что характерно, не потребуется никаких подвигов и попыток преломить пространство или врезаться в стену. Обычный адрес. Добираться обычным транспортом. Я сидела на первом ряду, стараясь держать спину прямо, как учила мама. Осанка помогала мне всегда не сгибать спину ни под какими обстоятельствами. Это въелось намертво в меня. На мне была моя лучшая, парадная, как я шутливо ее назвала, синяя кофточка. Я ее удачно купила на распродаже и считала, что она очень идет к моим голубым глазам и золотистым волосам. Вот сегодня и пришел день, чтобы в первый раз ее выгулить. Главное не посадить пятно, а то почти всегда срабатывает правило первого раза. Непременно умудришься испачкать или порвать вещь, именно надев впервые. А потом можно годами носить её, хоть бы что. Ощущала я себя очень нарядной, уместной этому значимому для меня дню. Хотя, подозреваю, здесь, в этой аудитории, эта кофта, наверное, кричала о моем провинциальном происхождении. Но мне было плевать. Я была здесь. Я смогла. Рядом пристроилась Алина, моя соседка по комнате в общежитии. Мы поладили с ней сразу же, за один вечер, пока раскладывали вещи, привезенные из дома, в выделенной нам небольшой комнатке. Разгуляться там негде. Из мебели две кровати, два компактных стола, комод и шкаф. Вот пока ящики комода и полки в шкаф уделили, и поспорить успели, и посмеяться, и поругаться, и помириться, и найти общий язык, и подружиться. Алина маленькая, курносая, с двумя смешными хвостиками каштановых волос, подвижная, как лисичка, и такая же хитрюга, судя по озорному блеску в карих глазах. В огромном свитере цвета фукси, она буквально тонула, постоянно поддергивала рукава, и на мое замечание, что ей одежда велика, только смеялась и отмахивалась. «Оверсайз же, Васька! Ничего ты не понимаешь!» Но это было утром, когда мы спешно собирались к первой паре. «Смотри, какая аура в аудитории!» — прошептала я ей, указывая на потолок, где под сводами переливались невидимые простому глазу лучи света. Видно их было лишь при переходе на магическое зрение. «Древняя и синяя, словно иний». «Ага», — флегматично протянула Алина, доставая из рюкзака блокнот с единорогами на обложке. «И кофточка у тебя сегодня прямо с такой же аурой, синий и древней. Прости, надо будет после пар сгонять в тот магазинчик у реки, там такие шарфы привезли. Такие яркие-яркие, магические наверняка. Будут от скуки защищать. Я строго на нее взглянула. У меня новая кофта вообще-то, и не всем же носить розовую одежду. Но Алину этим не смутишь. Она еще вчера во время первой ссоры обозвала меня деревней, неотесанной в бабкиных шмотках. Потом извинилась, конечно, но заявила, что так и быть, поможет мне купить современный прикид. И сейчас она бесстыдно показала мне язык, давая понять, что ее мнение не изменилось. Ну и пусть. Куплю что-нибудь еще, но позже, когда получится. Я хмыкнула, совершенно не обидевшись. Эти простые девчачьи разговоры были таким же чудом, как и сама магия. Дома у меня не было близких подруг. Поселок у нас небольшой, все друг друга знают, но по-настоящему понять мою странность и отличие от остальных никто не мог. Непонятные способности, проявившиеся однажды, настораживали людей. То ли экстрасенсорные, то ли бесовские, то ли Василиса-ведьма. Со мной общались, конечно, но в глубине глаз соседей я всегда видела легкую опаску. А тут Алина, человек-тайфун. Она за полчаса успела рассказать про всех симпатичных старшекурсников, пожаловаться на душачую колбасу в столовой, которая имела такой душок, что с ног сбивала. Похвалить и сразу же обругать мою кофточку, восхититься моей шевелюрой и вытрясти обещание дать ей рецепт отвара и страв для роста волос. Это было нормально, просто потрясающе нормально. Преподаватель задерживался, а может, тут принято входить сразу со звонком. Я снова окинула взглядом огромную аудиторию. Деревянные парты, темные от времени, испещренные наскальными надписями многих поколений студентов. Чего тут только не было. Вырезанные перочинным ножиком рунические символы, нацарапанные сердечки, прожжённые пятна. Наверное, кто-то с помощью заклинания пытался стереть чью-то остроумную надпись, но лишь прожёг лак. Это я так предполагаю, ведь вряд ли же зажигалкой сие сотворили. Окна высокие, стрельчатые, словно мы в старинном замке или дворце, или храме, как я сначала и размышляла. Может, оттого и пришли ассоциации. Стекла, на удивление, чистые и прозрачные, и явно тут без магии не обошлось. Не в нашем климате стеклам такими долго оставаться. Студенты потихоньку заполняли помещение. Пара ребят у окна оживленно спорила, размахивая руками, доказывая свою правоту в каком-то магическом законе. Девушка с радужными прядями в волосах сосредоточенно водила пальцем над столом, и на дереве расцветали крошечные с ноготь размером голубые цветочки. Она сдувала их, они взлетали и таяли в воздухе. Группа ребят, похожих на спортсменов, эмоционально обсуждала вчерашний футбольный матч, но мне слышно было только название команд и что судья слепой. Кто-то уже вовсю листал конспекты, кто-то, как я, завороженно разглядывал окружение, а кто-то, уставший с дороги, клевал носом. Последние, вероятно, не успели приехать вчера днем и заселялись ночью, а то и сегодня утром с позаранку. Алинка вертелась во все стороны, успевая перекидываться фразами с сидящими рядом девушками, снова показала кому-то язык, засмеялась во весь рот. «Я так не умею. У меня совершенно другой темперамент». Мои мысли невольно унеслись за тысячи километров отсюда, в наш маленький домик на окраине поселка. Мама уже сходила подоить коров, пахнет молоком и сеном. Папа чинит забор. Его доброе, уставшее лицо скривилось в гримасе усилия. «А моя младшая сестрёнка Катька?» Катька делает уроки, насупившись. А хотя нет, это вечером. А сейчас она быстро закидывается бутербродами перед школой. Я представила их за большим кухонным столом, за вечерним чаем, принятым в нашем доме. И в горле неожиданно встал ком. Вдруг дико захотелось обратно к этим знакомым запахам, к этому привычному укладу, где нет никакой магии, кроме той, что живет во мне самой и в маминых руках, умеющих лечить любую хворь травами и теплом. Я пожалела, что поехала сюда. Сиюминутно, остро, по-детски. Еще минуту назад я была счастлива и горда, предвкушала, надеялась. Но мгновение слабости, и сразу захотелось спрятаться в норку. Как в детстве сказать, я в домике, чтобы никто не трогал. Вдруг стало страшно сидеть одной в этой огромной аудитории, полной незнакомых, таких уверенных в себе людей, и знать, что до дома целая вечность на автобусе. Я часто заморгала на всякий случай, а то вдруг еще не хватало опозориться и пустить слезу. «Как там в поговорке? Взялся, за загуш, не говори, что не дюж!» Папа постоянно так приговаривал, заканчивая чинить какую-нибудь упрямую железяку. «Я взялась, теперь надо было тянуть». Но впервые, с того момента, как я увидела объявление, которое никто не видел, у меня появилась уверенность, что я на своем месте. Дверь в аудиторию открылась с тихим скрипом. Я села ровнее, думая, что это, наконец, преподаватель, но все мысли как-то разом оборвались. В комнату вошел он. Это было похоже не на появление студента, а на выход важного персонажа в театре. Все уже сидели, все уже заняли свои места, а он входил. Высокий, с осанкой, которую сразу выдавала чуть ли не аристократа. Темные джинсы по фигуре. темно синий свитер, который, наверное, стоит, как наша корова. Черные волосы уложены с кажущейся небрежностью. Я в сериалах такие видела, и уверена, там не просто дорогущая стрижка, но и укладка со специальными средствами. Светло-серые, холодные глаза. Удивительная масть и сочетание цветов. Парень медленно провел взглядом по аудитории. На лице нарисовалось скучающее высокомерие. Он нёс свою уверенность как щит, и этот щит был отполирован до зеркального блеска. «Ох, ну ничего себе, меня коротнуло! Я аж в духе классических книг про аристократов думать начала!» Я моргнула, стряхивая себе впечатление и оцепенение. «Красив, породист, богат, уверен в себе. Надо держаться подальше». «Волковицкий, вы опоздали ровно на пять минут». Раздался спокойный, глубокий голос с кафедры. От неожиданности я аж подпрыгнула. Так засмотрелась на этого Волковицкого, что не заметила, как в аудитории появился преподаватель. Пожилой мужчина с седой окладистой бородой и добрыми проницательными глазами. Поверх костюма зачем-то черная мантия, потертая, но чистая. Надеюсь, нам не придется носить такие. Хотя... А вот другие девчонки расстроятся, что не смогут демонстрировать наряды. «Прошу прощения, профессор». Голос парня был ровным, вежливым, но абсолютно без тени подобострастия или смущения. Портал из Москвы сегодня немного капризничает из-за геомагнитных бурь в ионосфере. Пришлось вручную корректировать вектор вхождения, чтобы не размазаться по энергетическому полю. Он бросил это так, между делом, словно просто объяснял, что автобус опоздал. У меня округлились глаза. Алинка сдавленно хрюкнула. В аудитории повисла шокированная пауза. Ручная коррекция портала? Для первокурсника это было не заявкой, это был выстрел из пушки по воробьям. Девушка с радужными прядями перестала выращивать на парте цветы. Любители футбола переглянулись. Я смотрела, и странное такое чувство было. почтение, Нет. восхищение, Тоже нет. И не зависть, скорее понимание границ и недостижимости. Осознание необъятности пропасти между нами. Этот парень приехал сюда словно из другого мира. Не из столицы, а будто из иной реальности, где капризничающие порталы и ручная коррекция вектора, чтобы это такое ни было, являются частью повседневности. А я вчера всего-то несколько часов тряслась в душном междугороднем автобусе, ровеснике моего прадедушки, наверное. Так мы еще и лопнувшее колесо меняли по дороге. Волковицкий прошел между рядами, скользнул холодным и оценивающим взглядом по девушкам, добрался до меня. Задержался на моей синей кофточке, на учебнике, в которую я вцепилась зачем-то. Потом красавчик глянул мне в лицо, и я почувствовала, что краснее. Глупо и неотвратимо. Боже, надеюсь, я не сижу с видом провинциальной дурочки, увидевшей кинозвезду. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Уголок губ Волковицкого дрогнул в едва уловимой, снисходительной усмешке. Позор, я все же выгляжу дурой. Аленка отмерла и пихнула меня локтем в бок, выдергивая из неловкой ситуации. Я вздрогнула и моргнула, разрывая зрительный контакт со столичным красавчиком. А он уже выбрал место позади нас и чуть сбоку. Устроился на скамье, перекинулся коротким кивком с парнем с задних рядов, таким же ухоженным в модной куртке. Я видела это боковым зрением. Неимоверно хотелось оглянуться, но я сдерживалась. И еще чего. Но как, Димон, местный колорит впечатляет?» «Тихо, но настолько четко, что я расслышала каждое слово», — спросил Волоковицкий. «Да уж, Кирюха», — флегматично, с нарочитой усталостью отозвался тот, кого он назвал Димоном. «Печаль и уныние. Вчера заходили в местную ресторацию, смотрели матч. Это надо было видеть, как будто в другую эпоху телепортировался. Совок-совок». «Я про университет», — уточнил Волковицкий, и я буквально спиной почувствовала, что его взгляд снова уперся в меня. Он говорил другу, но для меня, и будто проверял реакцию. Тут у нас прямо народное творчество и фольклор в чистом виде». «Чего?» — не понял его собеседник. «Говорю, чувствуется, что некоторые вербальную магию осваивали исключительно в хлеву, уговаривая корову доиться побыстрее. Запашок такой, ощущаешь? Навозом, что ли, веет?» Слова были сказаны специально для меня. Тихие, ядовитые, рассчитанные именно на то, чтобы я их услышала. Я снова покраснела, но в этот раз жаркая волна стыда и обиды ударила мне в голову. Кровь прилила к щекам так резко, что аж в ушах зашумела. Я замерла, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Рядом Алина с возмущением фыркнула и дернула меня за рукав. «Да что он себе позволяет?» — прошипела она едва слышно и утешающе. А во мне закипело что-то темное, дикое, пришедшее прямиком от моих сибирских предков, которые медведи с рогатиной встречали. У нас в семье, в нашем доме, так не разговаривали. Не унижали просто так, ради забавы. У нас было принято уважать труд, даже самый чёрный. Папа с сгоряча мог поругаться с кем-то, но он бы никогда не стал высмеивать человека за его происхождение. Это было подло, грязно, по-городски, что ли. Хотя, надеюсь, что нет, зачем же обижать всех горожан из-за одного мерзавца. Я резко, так что позвонки хрустнули, развернулась на стуле. Полагаю, мои глазами тали молнии, а Волковицкий смотрел на меня с ленивым интересом, словно наблюдал за реакцией подопытного животного. «У тебя, я смотрю, от высокомерия аж иней на ресницах проступает», — процедила я. Голос дрожал от ярости, но не срывался, звенел тихо и отчетливо. «Или это такой семейный аристократический шик? Советую прогуляться к теплицам, оттаять» а ты еще простудишься от собственной ледяной надменности, и твоим бедным родителям придется портал за лекарством строить, да еще вручную корректировать вектор вхождения. Воздух между нами чуть ли не затрещал. Или не чуть ли, а буквально. Кажется, я от бешенства немного потрескиваю от статического электричества и магии. Такое чувство, что вот-вот полыхнет разряд неподдельной ненависти. Я даже не знала, что способна вот так, в секунду, перейти от чистого созерцательного восторга и восхищения к незамутнённой яростной неприязни. Он слегка откинул голову, изучая меня уже с другим, более пристальным интересом. В аудитории воцарилась мертвая тишина. Все замерли, наблюдая за нашим противостоянием. Даже Димон перестал делать вид, что листает телефон. Профессор кашлянул, разрывая напряженную паузу. Звук был на удивление громким, и он вырвал меня из состояния берсерка. «Ну что ж, студенты», — произнес преподаватель. В голосе читалась усталость, будто он видел подобные сцены уже тысячу раз за свою долгую жизнь. Рад видеть, что энергетический потенциал группы зашкаливает с самого утра. Надеюсь, в течение семестра вы направите эту поистине титаническую энергию в мирное русло, например, на изучение базовых принципов магической теории. Меня зовут Леонид Игнатьевич Вяземский. Я ваш теоретик, как вы уже скоро будете меня называть. Но вообще я буду вести у вас теорию магии. Сегодня мы позанимаемся в этом помещении, а дальше смотрите расписание. Он прошелся, дожидаясь внимания аудитории. А я сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, пытаясь вернуть спокойствие. С ума сойти, как взбесилась буквально из-за одной фразы. Балда какая! Игнор, просто игнор. Итак, откройте, пожалуйста, страницу двадцать первую. Волковицкий, поскольку вы так уверенно оперируете пространственными искажениями, прочтите, пожалуйста, вслух основные постулаты о взаимодействии смежных измерений. Будет полезно освежить в памяти перед тем, как мы углубимся в теоретические дебри. Боже, я не знаю, что за постулаты. Освежить? Мы это изучали? Когда? В школе? Да нет же. Или это изучали только столичные мажоры? Или все, кто обладает даром, кроме меня? Рядом Алинка судорожно принялась листать учебник, и я последовала ее примеру. Волковицкий взял учебник. Ровным, четким голосом принялся на всю аудиторию зачитывать сложные формулировки. Я бросила на него косой взгляд, но сразу же снова вернулась в текст. Противный гад. Фу! Но он явно понимает, что именно читает и что это значит. Образование у него точно хорошее. Ну что скажешь, деньги на его преподавателей явно не жалели. И все равно гад, но игнор. Алина сунула мне под партой записку с нарисованным смайликом, плюющимся огнем и надпись «Ты крутая, он козел. Я кивнула, стараясь улыбнуться, но улыбка не получалась. Руки все еще дрожали, вдохи и выдохи не помогли успокоиться. Я возненавидела этого чёртова Волковицкого. Эту его красивую сумку, этот идеальный свитер, эти серые холодные глаза. Измеиный, ядовитый язык». Я была вне себя от ненависти за то, что он одним своим видом и парой фраз заставил меня почувствовать себя деревенской дурочкой, жалкой и нелепой. И ладно бы только это. Я и есть деревенская дуреха в немодной кофточке с распродажи. Но он испоганил мой самый первый, самый прекрасный день в Академии магии. Убил флер волшебства и очарования предвкушения. Искра, пробежавшая между нами в этот еще несколько минут назад такой чудесный сентябрьский день, была не магической. Она была куда более древней и могущественной. Мой огонь и его лед. Стихии, обреченные сталкиваться вновь и вновь, пока одна не растопит другую или не погаснет навеки. Я не смогу его растопить. Не те весовые категории, я это понимаю, но и не позволю заморозить мое пламя. Слушая ровный, насмешливый голос за своей спиной, я давала себе обещание. «Я здесь останусь. Я выучусь. Я стану лучшей, как была лучшей в школе. И я ему докажу. Докажу всем им, особенно этому богатенькому мажору, что дочь фермера из сибирской глубинки может быть не хуже, даже лучше. Упрямства, силы воли, неукротимого упорства и несгибаемости мне не занимать. Война объявлена».